63. Важнейшая сторона жизни везде и всюду, а особенно, конечно, в неволе распорядок дня, то есть сколько часов на труд, сколько на отдых, на сон. Солженицын с обычной своей уверенностью заявляет в архипелаге, что в конце прошлого века на Котуйской каторге летний рабочий день составлял с ходьбою вместе 8 часов. Что же до Омской каторги Достоевского, Тут там вообще бездельничали. Как легко становится всякий читатель. Опять не поленимся откроем ещё раз записки из мёртвого дома. Длинный летний день почти весь наполнялся казённой работой. Что значит почти весь день? Выясняется из дальнейшего. К часу в 10:00 у нас всех сосчитывали, загоняли по казармам и забирали на ночь. Ночи были короткие. Будили в 5:00 утра. Засыпали же все никак не раньше 11. До тех пор всегда бывало, идёт ещё суетня, разговоры. Это сколько же получается часов сна? Да не больше 5 1/2. А что был за сон в блохастой духоте и смраде, мы уже знаем. После такого-то сна шли на работу. Кирпичный завод, на который летом каждый день часов в 6:00 утра отправлялись рестанты. находился от острога в верстах в 3-4. На весь день им выдавали только хлеб, а обедали они уже по возвращении вечером, когда темнело. Таким образом, как легко установить всякий читатель, рабочий день составлял самое малое часов 12, и всё на одном только хлебе. Зимой распорядок был несколько иным. Каторжан запирали в казармы, как только смеркалось. Значит, можно было подольше поспать, получше отдохнуть. О, если бы. Во-первых, из-за скученности всё равно часа 4 надо было ждать, пока все засыпали. А во-вторых, более длительное, чем лето пребывание в смрадной казарме, было скорее не отдыхом, а мучением. Каков же распорядок жизни был у того, кто с такой лёгкостью посмеивается над бездельничанием Достоевского и его товарищей? Факт совершенно достоверный. Большую часть своего заключения Солженицын, как и все граждане нашей страны, работал по 8 часов в сутки. У Натальи Решетوفской читаем: в письмах муж жалуется, что хотя работает он 8 часов, но времени не остаётся за исключением 3 часов. 3 совершенно свободных часов ежедневно, которые он мог употребить как хотел. Нашему каторжнику, видите ли, было мало. Да больше ли свободного личного времени у любого взрослого человека на воле? Ну какое до этого дело Александру Исаевичу. У него были грандиозные планы: заниматься сочинительством, изучать иностранные языки, расширять свой литературный кругозор и так далее. Разумеется, 3 часов в день для такой программы могло оказаться маловато. Хорошо бы 6. Нет, 8. а работать 3 вот была бы по нему каторга к этому нельзя не добавить что все годы не воли каждое воскресенье были у шурочки нерабочими днями да ещё два майских праздника два октябрьских дня день конституции ещё кажется что-то всего за год набегало около 60 совершенно свободных от работы дней а были ли свободные дни у обитателей мёртвого дома да тоже были Таких дней у них в году насчитывалось целых три. Один на Пасху, один на Рождество и один по случаю тезоименитства государя. Такое-то получается соотношение. 55 минус 60 и 3.